Оставив мотоцикл перед въездной ямой, Середин поднырнул под шлагбаум, Прошагал к кузне и включил надув горна. Скинул куртку и штаны, Натянул рабочую спецовку, Толкнул наружу дверь, Чтобы не так жарко было, И едва не сшиб остроносого мужичка В коричневом пиджаке поверх бадлона с высоким воротом. Тот отпрыгнул, извинился, Олег явинул и вернулся к работе, вспоминая, где он мог видеть это лицо. Ответ всплыл почти сразу、да — в антикварной лавке. Мужик зашел сразу с за ним и крутился рядом, когда он разговаривал с продавщицей. Неужели кто-то решил нас стучать, что я с работы на целый час свалил? Да нет, вряд ли. Скорее просто совпадение. Он вернулся к горну и ухватил клещами очередную заготовку. Мысли вернулись к так удачно уцелевшему в поясной сумке змеевику. Если он стоит хотя бы двадцать тысяч, это значит, что хватит не только одеть невольницу с ног до головы, но и сделать ремонт в квартире с заменой полов и окон, а если тридцать, то купить мебель. И еще на новый мотоцикл останется. Вот только где про все это узнать. Стаса нужно расстроить. Он вроде по интернету полазить любит. Может там чего-нибудь найдет. Однако в этот день добраться до клуба Середину не удалось. Не давая он отъехал от автопарка, как двигатель верного ежака начал чихать, кашлять, дергаться, отчаянно дымить. Олег проверил свечи, зажигание, регулировки карбюратора. Мотоцикл категорически отказывался работать положенным образом. Причина обнаружилась, когда, протирая руки, он ощутил посторонний, но знакомый запах. Ну-ка, бедун открыл крышку бака, наклонился к горловине. Неужели солярка? Вот японский городовой, кому же это делать-то было нечего. Насолил что ли кому-то? Если кузнец и не угодил кому-то из водителей, то не сильно. Могли ведь и сахарного бак кинуть, тогда вообще труба, карбюратора на промывку, двигатель, если не повезет, в переборку. Солярка же всего лишь не горит. Слил? Нормального бензина полеснулось, все в порядке. Надо и просто в бак свежего топлива добавить, размешаться и все будет утём. На смеси с маслом двигатель ведь работает. Моя только денег на бензин у Ведуна пока не имелось. Пришлось чихая, кашляя и дергаясь, коек как шкандибать к дому, отложив прочие дела на более удачный момент. — Мой господин! — кинулась ему на шею Урсула, едва он переступил порог. — У меня будет шелковое платье, настоящее шелковое, как у старших жен Кагана. — Осторожно, не испачкайся! — скинул руки вверх средин. — Мам, откуда обновка? — Я со старого своего решила перешить. А чего оно понапрасну в шкафу болтается? И кроссовки твои школьные нашла. В самый раз пришлись. Так что некоторое время можно без покупок обойтись. Только трусики и лифчик нужны. Мои не подойдут, а шить такие вещи я не умею. — Спасибо, мам. За неделю я что-нибудь придумаю. — пообещал Олег и отправился в ванную. Пока он отмывался, переоделся... Поужинал, прошло часа два. Рукоделие к этому времени закончилось. Женщины вызвали его в комнату, и Урсула, привстав на цыпочки, совершила медленный оборот вокруг своей оси. Яркие красные тюльпаны с огромными зелеными листьями на небесно-голубом фоне в желтоватом электрическом свете переливались, меняли оттенки и двигались. словно под порывами ветра. Великолепно, мамма, у тебя золотые руки. Моя госпожа самая умная и умела на свете. Сготовленностью подтвердила Урсула. Это такое счастье, что я встретила ее на. Громкий звонок прервал словоизлияние Рабини. На это еще кто на ночь глядя поднялся Алекс с дивана. Женщины двинулись к двери следом. Середнян наклонился к глазку: "Кто там? Откройте, милиция!" На площадке и вправду переминались строе людей в форме. "А что случилось? Вы знаете этого человека?" Перед глазком замаячил искаженный оптикой снимок. Ведьун огляделся на невольницу и родительницу, одетые. Потом отпер замок. Кого вы ищете? Кого, кого? Проходя в дверь, передразнил сержант и внезапно ударил его кулаком в челюсть. Тебя! Середин отлетел на женщин, шарахнулся в сторону своей комнаты. Менты один за другим ввалились внутрь, в руках замелькали пистолеты. Сержант прихватил Олега за ворот, ткнул пистолетом в кончик носа, сворачивая его на бок.、Но、«Где она?» «Кто?» «Прикидываешься, дебил!» На этот раз он ударил плашмя Макаровым по лицу, но из середины все равно откинулся назад, головой врезавшись в дверь и упав уже в комнату. Тут же торопливо поднялся... Размазал по лицу кровь, попятился, из пуга на распахнул глаза. Не надо, не надо, пожалуйста. Я не знаю, о ком вы говорите. Сюда никто не заходил. Только не бейте. Он видел, как Урсула прижала руки к груди и замерла. Второй милиционер толкнул его вперед в комнату, шагнул следом и опустив ствол вниз, заскользил по полкам и стенам, оценивающим взглядом. Третий, видимо, отправился в большую комнату. Монета, где монета? Ты ее с собой таскаешь или прячешь где? Какая монета? Кто вам сказал? Козел. На одного удара Середин расплотался возле кровати, с размаху сунув руки под изголовье. Здесь я спрашиваю, понял, урод? Да я понял, все я понял. Вставая на четвереньки, ответил Ведун. Не надо меня бить, я все, все. Ладонь нащупала рукоять сабли, крепко ее обняла и Олег рывком распрямил согнутое тело. Клинок коротко свиснув, скользнул из-под постели, через запястье с пистолетом ко второму менту чиркнул его по горлу. Ведун качнулся назад, смещая вес. И утягивал за собой оружие, и обратным движением легко срубил голову сержанту. Похоже, тот даже не уразумел, что его рука отрублена и падает на паркет. Второй что-то успел сообразить, скинул руки, захрипел, упал на колени. Середин обогнул его и, ступая на носочках, быстро миновал коридор, зашел в мамину комнату. Незваный гость по хозяйски шарил по полкам, мебели, вытряхивая содержимое многочисленных шкатулок хозяйки. Даже пистолет куда-то дел. Отметил Олег, остановившийся в двух шагах за его спиной. Тот вздрогнул, круто обернулся, выхватил из за пояса оружие, передёрнул затвор и уже начал поднимать пистолет. Ведун тоже. Поддернул вверх кончик коленка и резко толкнул его вперед. Сталь легко пронзила китель и погрузилась в тело почти на локоть. Милиционер тихо икнул и обмяк, попадая на ковер. — Ну вот, палац испортили. Средин присел рядом и тщательно вытер клинок о штанину мертвеца. — Пятно теперь не отмоется. Придется выбрасывать. Ай! Запоздала, зарала, женщина. Ты чего, мама? Удивился Олег. Уже все? Все уже закончилось? Марсулла, взгляни, там дверь закрыта, а то еще заглянет, кто нашум. Ты его убил? Убил? Ну конечно убил, не беспокойся. Ты, ты, Олег, ты убил человека! Где? Театрально огляделся Середин. Где ты человека видишь? Или ты про это двуногое? Так это не человек, это тать, душегуб, тварь вроде собаки бешеной. Чем раньше забьешь, тем меньше людей покусать успеет. Что? Что теперь? Матушка продолжала громко клатать зубами. Мурсула. «Принеси воды!» — крикнул невольница Олег. «Ты посиди, мама, успокойся. Все хорошо, все уже обошлось. Хотя ковер, конечно, жалко». Он опять присел рядом с трупом и принялся неспеша методично обшаривать карманы. «Выкладывай прямо на пол их содержимое. Платки, расческу, ключи от квартиры». Паспорт, портмоне, еще одни ключи. Фу, доведет、да、его пелевский брелок. Значит, они на машине. Будет на чем вывезти в последний путь. А вот смендоловских документов-то нет. Похожие косили гаврики под стражей порядка. Не настоящие. Ты, ты чего делаешь? Ищу. Все, что может быть интересного. Они ведь знали, куда шли. Сразу про монету спросили. Неужели антиквар навел? Хотя не похоже. Мачел знал, что она у меня с собой. А эти были неуверенные. Знали только в общих чертах. Выследили что ли? Разговор слышали, а товар не видели. О, триста баксов. Тоже неплохо. И рубли. Ну тысячу мне на бензин, остальное вам на трусы и шпильки. Это мародерство. Я не прикоснусь к этим деньгам. Ну а что же их теперь выбрасывать? Коли руки жгут, так отдай завтра же продавцу в магазине. Ты как ты можешь, Олег, ты, ты только что человека убил, а ведёшь себя, ведёшь себя? Я веду себя, мама. Как человек, которого только что чуть не зарезали, радуясь тому, что остался жив. Женщина вдруг плюхнулась на диван, прижала ладони к лицу и разрыдалась. Урсула, да где же ты? – заревкнул ведун. Бегу, господин. Невольница просеменила через порог, опустилась на колени возле ног хозяйки. Выпей, мама, это очень вкусно. Не бойся, господин хороший, он всегда всех убивает, с ним можно никого не бояться. Подавивший взглядком воздуха Середин пануł девушку, покрутил пальцем у виска. Она, даром что первый раз в жизни этот жест видела, сообразила, закивала. Выпей, мама, отдохни. Они больше не придут, они все закончились. Я закрыла дверь, теперь у нас спокойно и тихо. Зубы громко застучали о край чашки. Женщина шумно прихлебанула. Потом еще раз, наконец, успокаиваясь, спросила. — Ты как, Урсула? — Не знаю, я же не была тут никогда. Не знала, страшно это или ничего. — Какие подонки, какие сволочи! да что что же мы им сделали чтобы они так жили спокойно и вдруг убивать их всех надо скромно продолжил ее мысли Олег похоже мама успокаивалась Ведун отправился в свою комнату быстро сдернул с покрывала кровати отрубленную голову но было поздно вытекшей крови хватило чтобы испортить и старый плед И ватное одеяло под ним. Подурьёды, сплюнул он. Даже когда дохнут и то нагадить наровят. Жалко мёртвые уже. Я бы вас ещё раз зарезал, Робингуды Хареновы. Середина обыскал тела, но больше ничего интересного не обнаружил: ни документов, ни записных книжек, ничего, что могло бы подсказать. Откуда у гостей появилась наводка на змеевич? Зато нашлись два сотовых телефона и еще пятнадцать с лишним тысяч рублей. Похоже, в финансах варья проблем не испытывала. Жили красиво, но недолго. Переложив добычу в сумку, сделал вывод Олег. Сами понимаете, жмурики. Замена порченного барахла за ваш счет. А пустошённые бумажники он пихнул обратно в карманы, а с ключами от машины спустился во двор, прошёл вдоль дома, свернул на улицу, остановился возле довольно потрёпанного Opel Astra с подгонившимися поницу дверцами и плохо выпорвленной задней стенкой багажника, оглянулся. Вставил ключ в замок дверцы и повернул. Открылось. Начето машина именно та, что он искал. Ведун захлопнул салон, обошел сзади и открыл багажник. Отлично. Никакого барахла тут не валялось, и места хватало аккуратно пару тел, и еще одно можно сунуть в салон. А это что? Но он подтянул к себе бутылку из-под Пепси. с маслянистыми пятнами на этикетке. Понюхал. Электрическая сила, солярка. Значит, и правда выследили. Тяжело видно, за мотоциклом по городу угнаться на этой лохматке. Вот и подлили, чтобы не газовал. Хитрые ребята. Были. Он захлопнул багажник и отправился домой. Сбора для крепкого и надежного отвода глаз Сведун сделать еще не успел, а потому предпочел подстраховаться и дождаться темноты. Словесный морок хорош, когда воли и внимания у человека перебарывать не нужно. На подозрительного же смертного может и не подействовать. А так в сумерках Олег наговорил на длинные свертки столами. вид смотанных вместе пластиковых стеновых панелей свёртки изгибаются и панели изгибаются свёртки длинные и панели длинные в темноте одно от другого и не отличить если велесовым словом помочь конечно ещё один заговор середин приготовил чтобы гаишников на выезде из города убедить будто документы на машину верные Но это не понадобилось. Упел с одиноким водителем, стражей порядка не заинтересовал. Ровно в полночь, как специально подгадал, но он остановился на пахнущем мокрой шерстью мосту через Оредеш за деревенькой с гостеприимным названием Мины. Открыл багажник и одно за другим скинул тела в реку. Навкам на развлечения. раком на угощение. После чего развернулся и в три часа ночи уже захлопнул дверцу автомобиля в квартале от своего дома. Лечь спать в итоге получилось только в четыре утра. А в шесть тридцать он уже поднялся на работу. Нужно было еще успеть заправить еле ползающий мотоцикл, то есть съездить с канистры к заправке. В стороне от ООНы смешать бензин с маслом, перелить в бак, смотаться домой, чтобы спрятать банку в кладовку. Как раз полчаса и пролетело. Осталось только заправиться самому яичницей и бутербродом с коллосой. И пришлось срываться на работу. День прошел с одной единственной мечтой — поспать. Олег стучал молотом. по раскаленному железу и представлял, как всего через пять часов остановится возле дома, забежит на третий этаж, разденется, сразу нырнет в постель, подчистует сатиновую простынку, ляжет на бок, подобьет подушку под плечо, уткнет голову в мягкое ее брюшко и закроет глаза. Через четыре часа Телестрии. Но когда Средин закатил мотоцикл на привычное место, оказалось, что его уже ждали. Олежка! Помахала рукой мама Славки, что стояла напротив парадной под старыми чудом уцелевшими еще от колхозного сада яблонями. Ну, наконец, а мы тебя заждались. Ты почему не дома? Случилось что? Ладонь рефлекторно потянулась к поясу, но привычный сабельный рукояти насщупать не смогла. Не полагалось Олегу сабли в родном двадцать первом веке. Случилось, случилось. Ковер мы с дочкой купили в комнату, а самим не унести, тяжелый. С кем? Середин перевел взгляд на поднявшуюся следом. Коротко постриженную девчушку с золотыми серьгами в облегающем пятнистом платье и не без удивления узнал в ней свою рабыню. Покачал головой. Привет, сестренка, к тебе. Вот, смотри, господин. Счастливо улыбаясь, вытянула она руки перед собой. Ее аккуратно подпилинные ноготки. переливались перламутром с серебристыми искорками. — Мы были в большом холодном доме, и там служанка госпожи. — Да все ты путаешь, Урсула! — возмущенно отмахнулась женщина. — В парикмахерской мы были. Пока мастера ждали, заглянули в косметический кабинет. — И не служанка Урсула, а служащая! Она у тебя, Олежка, умница, но иногда кажется, что первый раз в город попала. А еще госпожа купила мне штаны и куртку парчевые и суконные, и штаны из паутины, и червики цветные, и червики белые на завязках, и... Мама, чем вы занимались? Перевел взгляд на родительницу Середин. Вещи порченые заменили, пожала плечами женщина. Одеяла, плед, Урсулу одели, в порядок привели. На тот и замучил ее совсем. Домой не отпускаешь? Я? Изумился Ведун, но тут же спохватился. Да, действительно. Так я же дня без нее прожить не могу. Никуда не отпущу. Со мной всегда рядом будет, если ты не разбалуешь. Ладно, пошли за твоим ковром. Все деньги потратили или осталось чего? Но ты же сам сказал, нечего их в доме оставлять. Напомнила матушка, не выбрасывать же в самом деле. Единственным утешением для Середина стало новенькие пухлые синтепоновые одеяла. Правда, забрался он под него только после полуночи. До той поры ему пришлось передвигать мебель. Давай расстелить новый ковер, принимать участие в торжественном ужине по поводу удачных покупок, а также созерцать новые наряды невольницы: джинсы с блузкой, джинсы с курткой, голубой деловой костюм, платье, сарафаны, домашний фланелевый костюм, рабочий джинсовый костюм, куртку с кепкой, куртку с шапкой. Далее последовало дефиле в туфлях, в кроссовках, в тапках, в колготках и безонных. Урсула была счастлива, словно попала в земной рай. Матушка тоже. Кажется, она нашла себе отличную игрушку, с которой можно позабавиться в пенсионной безмятежности. Послушная, всегда радостная, не претендующая на свое мнение и вкус, просто Кукла Барби, а не человек. Перчатки нужно завтра купить. Нагонец подвела итог, женщина. Пальто на случай плохой погоды и зонтик. Мой, кстати, тоже на сгибах протерся. Да, доченька. Да, мама. Ну, не буду вам мешать. Выбрался из-за стола ведун. Можно я помою посуду, мама? Конечно, деточка, убирай. Конечно, деточка, убирай. Ой, я тут пролила. Не тревожься, мамая, я уберу. Идиллия, чтошно. Вернувшись в комнату, Средин с облегчением разделился и, закрыв полетя глаза, устремился на подушку лицом вниз. Зазвонил будильник. Олег рванулся, протянул руку, чтобы его переключить, и понял. что наступило утро. Рядом раскинулась обнаженная невольница. За окном алыми отблесками на редких облаках набирал силу рассвет. В лес хочу, пробормотал Ведун. К волкам, медведям и россамахам, клешем, травникам и берегиням, ко всем, у кого нет часов. Никто не мешает спать. пока бока не заболят. Но он поднялся, сходил на кухню, сонул в микроволновку тарелку с картошкой, мясом и грибами, наполоснулся в ванной, перекусил, оделся, опоясался ремнем, сладко зевнул, поправил свисающий с края поясной сумки хвостик кистеня, остановился, прислушиваясь к сонной квартире, Никто из женщин, судя по всему, провожать его не собирался. Живут же люди, мне быть так. Он подхватил со стола шлем и вышел из квартиры, наротито громко захлопнув двери. К полудню случилось чудо: группа краншлейнов, казавшаяся бесконечной, все же истягла. За полчаса до обеда Олег согнул последнюю железяку. и опустил ее в покрытую маслянистой пленкой воду остывать, после чего с чистой совестью вымыл руки, скинул спецовку с пропалинами на верстак и отправился в столовую. Ради такого случая полчаса рабочего времени он готов был себе простить. Поднявшись на второй этаж административного здания, ведун занял очередь к прилавку. Но тут его тронул за плечо рыжий и вечно лохматый Симеон из воздушного цаеха. — Олег, ты здесь, а тебя вроде на проходной какой-то мужик спрашивал. — Давно? — Да точно. Я сюда шел, а он как раз с вахтером ругался. — Натуральный браток, кстати. Так что Титаныч наш сразу стойку сделал, не пускает. — Тут у нас слух прошел. что московские какие-то нашу базу прибрать хотят. Документы якобы успели смострячить. Так директор давно всех настроил. Ладно, не дослушал его Середин. Если успею, я перед тобой занимал, понял? Он быстрым шагом вышел за дверь, сбежал вниз по лестнице, свернул к вертушке проходной и наклонился к вахтеру. Саш, меня искал кто-то? А то. Сядовался и татарин Шафигулларипов, прозванный из-за упрямства Титаничем, кивнул и раздраженно поправил коричневый китель с бляхой. Нван в курилке сидит. Чутье вертушку не сломал. Я уж в милицию звонить начал. Только тогда успокоился. Мужик в курилке производил достойное впечатление. Остриженный почти под ноль, с габаритами Добрини Никитича, кожаная куртка, годная на попону для ломовой лошади, была натянута на спине как кожа на барабане. Предплечья имели толщину бедра борца сумо. На ногах красовались кирзачи такого размера, что нога Шварценеггера влезла бы в них прямо в ботинки. Кто тут меня искал? Громко поинтересовался Ведун, выходя за дверь. Богатырь оглянулся, прищурился. На вид лет сорока, глаза без бровей и ресниц, по низу подбородка полоса черной щетины. Да бриться что ли не успел? Дело такое срочное. Алексей Редин, ты будешь? Посетитель выпрямился. оказавшись на две головы выше ведуна. А Олег, между прочим, коротышкой никогда не считался. — Я? Я? — Что же ты, телефона нормального купить не можешь? — На, дарю. Богатырь схватил середину за руку, повернул ее ладонью вверх и прихлопнул плоским мобильником. — С чего такая щедрость? — Узнаешь. — Узнаешь. Незнакомец прошел мимо и забрался в дверцу припаркованного на газоне серебристого джипа. Тот бесшумно дернулся вперед, откатился, провернул колесами по траве, спрыгнул с поребрика и помчался в сторону центра. — Спасибо! — запоздало пробормотал ведун, разглядывая подарок. — Интересно, кто это такой щедрый? или или это подклад подкладом ворон называл некую вещицу снаряженную мощным проклятием которая подбрасывалась жертве если иначе до нее было не добраться например монету можно заговорить и на дороге бросить глупый смертный поднимет в карман сунет вот тебе и порча или подарок хороший в дом хозяину прислать чтобы не отдал никому, не отложил, рядом оставил. Тут на него с глаз и перейдет. Саня, а у тебя аптечка есть? Наклонился к окну Титановича Середин. Бинт не даешь? Поранился я маленько. Свай нужна иметь, а раззава. На, бери. Аптечка на проходной висела. на самом видном месте, как и полагалось по инструкции еще советских времен. В кузне ведун достал из сумки крестик, примотал на положенное место к запястью, провел рукой над телефоном. Чуть тепленькое распятие на подарок совсем не отреагировало. Тогда Олег полез в умение аппарата, надеясь найти там какую-нибудь подсказку. С непривычки не понял ничего, кроме того, что записная книжка и список СМСок пусты. Без интереса попытался позвонить домой и с минуту слушал длинные гудки. Видать, Урсула с мамой снова отправились за покупками. Мне бы их заботы. Отключил он мобильник. Ладно, пойду все-таки перекушу. Но едва Олег бросил трубку поверх спецовки, как экран загорелся, а сам приборчик завибрировал, издавая соловииную трель. Алло, нажав на синюю кнопку, прижал ведунку к уху телефон. Среди на Олег, зычно уточнили у него, ты знаешь девицу с разноцветными глазами и старую полулысую бабу? Знаешь?、Э, тогда слушай. Но、ну, давай, шлюха, скажи чего-нибудь. Дэрик, объясни. Послышался шлепок. Подонки, не гадай. Алекс сразу узнал мамин голос и внутри у него похолодело. Теперь второй. Ой, больно! воскликнула Урсула. Ну что, все понял, придурок? Грубый голос опять перекрыл все прочие звуки. Хочешь получить баб назад? Привози монету, понял? Куда? Следен обнаружил, что звуки речи иногда оказываются столь тяжелыми, что ей приходится ворочать языком точно огромные валуны. Короткое слово: о сил отняло как целый рабочий день. Поешешь до Шушар на юг, до совхоза Тельмана. Там недалеко, километров двадцать. Повернешь на шоссе к совхозу, через пару километров слева будет мост. Переедешь его и покатишься по прямой через поле по грунтовке. Там нас увидишь. Далеко не уедем. Часа тебе хватит. Все, собирай монетки. Она не со мной? Не без труда выдохнул Олег. Нужно забрать.、Но、время тянешь. С той стороны ехидно хохотнули. Так мы подождем, хоть до утра. Но, коли ты баб с нами на ночь оставишь, одна из них точно к утру изменится, и очень сильно. Понимаешь, о чем я говорю? Так что сам выбирай, торопиться или не надо. На то через пару часов мои мальчики и днем заскучают, поразвлечься захотят. Я успею, до восьми успею. Самый умный, ты дебилы терпила, урод. Никаких ментов ты привести не сможешь, потому как за тобой приглядывают. А грех тебя где нашел?、Хм. Как думаешь, откуда он знал, где искать нужно? Так что обери ноги, втыкай в задницу и телепай, куда сказано. Она не со мной. Тихо повторил Середин. Сейчас час дня. Если в пять тебя не будет на месте, ребята начнут развлекаться с твоими бабами. Они нам целыми не нужны. На Краиняк тебя самого заловим и в углях будем жарить, пока не расколешься. Пять. Телефон отключился. Проклятие. Ведунсил на пол и опустился спиной к холодной стене. Он понимал, что нужно ехать, но понимал и то, что живым никого из них уголовники не выпустят. Но зачем? Место они назначили глухое. Режь, стреляй, живьем закапывай. Никто не услышит и не увидит. Кто же на этот раз навёл? Какая сволочь! Вот теперь, пожалуй, точно антиквар. Со случайными свидетелями их уличной беседы он пообщался позавчера. Убью подонка. Допустим,、да、меня там в поле хоть четвертуют и из могилы достану. Японские горадовые, как же мне их вытащить? Одному не справиться, а не и наверняка с огнестрелами. В милицию нельзя узнают. Тогда как? Проклятие! Он с силой ударил кулаком по верстаку и стал переодеваться. Первые две улицы Олег промчался, выжимая из ижака все его лошадиные силы и поглядывая в зеркало заднего вида. Но за первым же светофором скорость сбросил. Заметит он слежку или нет, неважно. Все равно обращаться в милицию слишком рискованно. Все же о судьбе самых близких ему людей речь идет. Если он от хвоста, в самом деле оторвется, только хуже сделает. Не зная, куда он мотался, уголовники могут испугаться и убить заложников. Пусть лучше смотрят. На Первомайской улице, петляя между ямами, с середины пару раз оглянулся. Но следом за ведуном в тихий безлюдный тупик никто не повернул. Похоже, никто за ним не приглядывал, просто пугали. Или знали, что отделения милиции здесь нет и не стали светиться. Гадание на кофейной гуще. Он прислонил мотоцикл к стене рядом с дверью, вошел в клуб. Внутри было тихо и темно. Время рабочее, никаких групп на эти часы ворон обычно не назначал.、В、середин прошагал по коридору, ориентируясь на светлый прямоугольник при открытой двери. Не стучась вошел внутрь, повернул стул спинкой вперед и уселся, глядя учителю прямо в глаза. Отдохнул? – поинтересовался старик. неторопливо раскладывая корешки от проданных абонементов в четыре неравные пачки. — У меня похитили маму и девушку. — Повтори. Замер ворон, все еще не поднимая на него глаз. — Сегодня у меня похитили маму и невольницу. Ту из прошлого. Требуют выкуп. — Как ты мог? — Я не мог. — неожиданно ряхнул старик, со всей силы хлопнув ладонью по столу. — Как ты мог такое допустить? Ты что, не знал, что от твоей девки судьба всего нашего мира зависит? Не знал, что судьбу всеобщую в руки свои принял? Да как ты мог это допустить, бродяга безумный? — Да откуда ж я знал? — Я не знал. Растерялся от такого взрыва середины. У меня оказалась ценная монета. Должен был знать, должен был думать, коли чаровница твои влапы колдовские попадет, мы все прахом земным станем. Раз и не видел ты все, раз и не думал. Сорвался на старославянскую речь руководитель клуба. Чем привестили тебя речь ее? Чем умаслили уста, чем покорило тело. Ничто разума ты лишился из-за красоты ее. Ничто жизни без нее не мыслишь. Супругой венчанной на ложе мрачное возвести желаешь. — Да ничем она меня не прельщала, — фыркнул Олег. — Дружинники муромские подарили, вот и увязалась. Невольница эта моя. Какая, к лишему, жена? Просто пленница. — Тогда почему она не умерла? — зловеще прошипел ворон. — Умерла? А с чего? Почему? — Нечто не ведаешь ты, нерадивый послушник мой, что от жизни ее судьбы миллиардов смертных зависят. Нечто не ведаешь ты, что смерть ее лишит братьев ключа к вратам и Чахаровым. Не ведаешь? Тогда почему она до сих пор не умерла? Грозно взорвался старик, хлопнул ладонями о стол и вскочил на ноги, нависнув над гостем. Она ни в чем не виновата, Левон Радмирович. Покачал головой ведун. Ее не за что убивать. Миллиарды прочих смертных тоже невинны. Почему ты рискуешь ими ради пустой блажи? Это всего лишь рабыня. Убей, убей, и мы сможем вздохнуть спокойно. И те, кто владеет знанием, и те, кто пребывает в счастливом неведении. В ее жилах течет не кровь, в ее жилах течет яд, способный спалить всю аукумену. Убей ее, ну убей! Пока она не попала на алтарь, она не виновата, что родилась с разными глазами. Учитель отрицательно покачал головой середины. В ней нет злобы, в ней нет зависти, и коварства. Пусть я и не пылаю к ней любовью, пусть она всего лишь рабыня, но она тоже имеет право на жизнь и на свой кусочек счастья. Я не позволил ее убить, Ворон. Ты учил меня сражаться снежитью, а не резать горло безвинным. Поэтому она будет жить.